О чем они кричали газеты? Думаешь для виду по-дурацки, а делаешь-то все по уму. Евгений Лукин, Духоборец. Да, рабочие окраины не были готовы к перевороту. Но кто сказал, что большевики собирались брать власть, опираясь на пролетарские толпы и на Красную Гвардию? Откуда вообще убежденность, что ветер, который гонит волну, и подводные течения движутся в одном направлении? В городе было две реальных силы – Петроградский гарнизон и Кронштадтские матросы. Да еще имелся большевизированный гарнизон в Гельсингфорсе. За кого они станут, у того будет и власть. А за кого они стояли, неизвестно. Не за большевиков, отнюдь, за Советы. Большевики сами приложили к этому руку, раскручивая лозунг «Вся власть Советам», возрожденный после Корниловского мятежа и совершенно не скрывали своей тактики. Завоевать большинство в советах и таким образом прийти к власти. Тем не менее, и об авторитете своей партии среди солдат и матросов большевики заботились трепетно. Да и Временное правительство очень, кстати, преподнесло несколько щедрых и прекрасных подарков, которые они с благодарностью взяли. В начале октября немцы, читатель еще не забыл, что где-то там шла война, захватили несколько островов на Балтике, перекрыв морские пути и оттеснив русский флот в Финский залив. Правительство обвиняло в поражении разложившихся матросов и, как водится, большевиков. Большевики также традиционно обвиняли правительство в намерении сдать Петроград, а тут еще по городу забродили слухи о переносе столицы в Москву. Но большевики помнили еще кое-что. Июльскому инциденту предшествовало провалившееся наступление на Юго-Западном фронте, Корниловскому мятежу, сдача Риги. Правительство не блистало разнообразием сценариев. В начале октября была предпринята очередная попытка перебросить части Петроградского гарнизона на фронт, мотивируя это необходимостью защиты Отечества. Гарнизон был вполне согласен насчет защиты, но вот в окопы идти категорически не хотел. Задумано было умно, хотя и слишком прозрачно. Во-первых, на смену выведенным из столицы ненадежным частям придут еще нераспропагандированные фронтовики, опираясь на которых, можно начать наводить порядок. Во-вторых, большевики в этом случае оказываются между молотом и наковальней. Дело в том, что необходимость замены уставших фронтовых частей, таловыми была единственным пунктом, в котором солдаты-фронтовики сходились с СССР-меньшевицкими армейскими комитетами и с Временным правительством. А вот большевики оказывались в тяжелом положении. Подержав фронтовиков, они теряли гарнизон, а подержав гарнизон, теряли фронтовиков, ибо правительственные комиссары получали рычаги воздействия на озверевшую от войны солдатскую массу. «Вот, смотрите, каковы они, ваши родители!» Умело сыграв на этой струнке, можно было двинуть фронтовиков на Петроград не революцию душить, как вел их Корнилов, а вышибить из города засевших там тыловых лоботрясов. Однако неплохо задуманная операция уперлась в непреодолимые организационные препятствия. Приказы правительства давно уже никто не исполнял. Сперва военному министру пришлось долго уговаривать командующего фронтом генерала Черемисова, принять выведенные из Петрограда полки. Тот сопротивлялся как мог, резонно возражая, что недостатка в разложившихся частях фронт не испытывает и не нужно ему этой радости. В конце концов, генерала уговорили. Оставалось уговорить гарнизон. 17 октября в Пскове было собрано совещание фронтовых и гарнизонных представителей, чтобы, воздействуя на совесть, убедить засевших в Петрограде солдатиков Согласиться отправиться на фронт. Крыть петроградцам, в общем-то, было нечем. Положение спасли большевики, без которых в питерской делегации само собой не обошлось. Они ловко подправили разговор. Надо заключать мир, а не гнать новые полки в окопы. Ну и далее, как всегда. Чтобы заключить мир, надо передавать власть советам, тем более, что близится съезд, который должен решить еще и вопрос о земле. Вывод полков из Петрограда имеет контрреволюционные цели – сорвать съезд и учредительные собрания. Так что давайте, товарищи, подождем съезда, тем более и осталась какая-то неделя. Ну что она вам, сделает погоду, что ли? В общем, гарнизон отстояли, однако понервничать ему пришлось изрядно. И симпатии к правительству у него не прибавилось. Параллельно этой захватывающей истории в городе и в стране творились еще более интересные и весьма конкретные дела. Вышедшие при Сталине истории гражданской войны, они перечисляются подробно. В Петрограде еще в конце сентября были созданы районные военные организации. Примечания. По всей видимости подчинявшиеся военки. Они подбирали инструкторов для Красной Гвардии. Добывали оружие, вели агитационную работу в полках. Районные военные организации брали на учет военные училища. Там велась работа среди солдатских команд пулеметчиков, оружейников, обслуживающих юнкеров. В Петроградском районе изучали подступы к Петропавловской крепости и арсеналу, где хранилось много оружия. С помощью большевиков в Петропавловской крепости удалось провести большую разъяснительную работу среди солдат и рабочих арсеналов. Из арсенала большевики тайком стали снабжать оружием Красную гвардию и революционные полки гарнизона. После принятия решения о восстании во всех районах столицы, Центральный комитет организовал нелегальные штабы по подготовке восстания. В состав штаба входили... Руководитель военной организации, начальник Красной гвардии и председатель районного совета, если он был большевиком, штабы по указанию военного революционного комитета развернули кипучую работу. Проверили состояние Красной гвардии в районе, наметили учреждения и опорные пункты, которые необходимо занять во время восстания. Подбирали из унтер-офицеров и младших офицеров командиров для революционных отрядов. Примечание: История гражданской войны в СССР. Том 2. Москва. 1947. Страница 168-169. Сия бурная деятельность была вдвойне полезна. Во-первых, это все равно надо было делать. А во-вторых, сюда уходила энергия партийных левых, помещаясь в эту работу вся и без остатка. До такой степени без остатка, что за пару дней до часа икс руководители военки стали уговаривать Ленина отложить восстание по причине его неподготовленности. Второй параллели ушли другие, уже чрезвычайно конкретные дела. Для укрепления связи с местами и конкретной помощи партийным организациям Центральный комитет рассылал своих членов по областям. Делегаты должны были сообщить на местах о директивах партии и познакомить с общим планом восстания. Они же собирали сведения о военно-технической подготовке мест к восстанию, чтобы на случай выступления в центре знать, на какие организации и в какой мере можно рассчитывать. Для связи с местами Центральный комитет использовал Всероссийский съезд Союза городов. На заседании большевистской фракции съезда представители Центрального комитета доложили о директиве большевицкой партии. Совещание обсуждало деловые и практические вопросы о помощи Центру в случае, если Москва и Петроград возьмут в свои руки власть. Тут же определили конкретные задачи отдельных организаций. Тула должна была взять на себя доставку оружия. Иваново, Вознесенск, Коломна и другие близкие к Москве районы брались оказать прямую поддержку боевыми отрядами. На Уфу была возложена задача готовить эшелоны с хлебом и сразу после восстания отправлять их в столицу. На заводы Урала послали предупредить о назревающих событиях. Кроме неотложной задачи доставить в Петроград из Сибири хлеб, уральские большевики готовились и к военной помощи революции. В случае провала Петроградского восстания Урал должен был взять инициативу борьбы за власть. Большое внимание обратил Центральный комитет большевиков на захват подступов к столице. На узловые железнодорожные пункты были посланы представители с предупреждением, что Временное правительство попытается захватить железнодорожные узлы для обеспечения передвижки войск. Всюду проверялась готовность к бою организаций и давались директивы не пропускать войска с фронта против революционного Петрограда. Был разработан специальный шифр, чтобы известить партийные организации о моменте восстания. Места были предупреждены, что Центральный комитет своевременно укажет благоприятный момент и целесообразные способы наступления. Именно этой согласованностью объясняется тот факт, что многие города выступили против Временного правительства либо в самый день победы в Петрограде, либо на другой день. Не было ни одного вопроса восстания, не обсужденного заранее Центральным комитетом. Общий план, связь, обеспечение тыла, лозунги – все было тщательно подготовлено. То есть работа велась всерьез. И единственное, что большевики скрывали от всех – кроме узкого круга посвященных, это подлинный план восстания. Поскольку тот сценарий, который был реализован, весьма отличался от того, которому почти и не скрываясь готовились большевистские комитеты. В это время в стороне от боевой кипучей шла незаметная глазу и уже предельно конкретная работа.